Глава 26. Мы на площадке Alpine Амфитета Amphitheater, Висконсине, и меня переполняет предвкушение первого концерта. Звучит наше музыкальное вступление. Тема из фильма «Крестный отец. Рёв толпы». Пора начинать. Я понял, что надо делать. Почувствовал, что группа превратилась в нечто первобытное, животное. Я ощутил огонь и гнев, желание треснуть кого-нибудь по голове. Весь окружающий наш шум куда-то отступил, мы ринулись на сцену, и я выдал первые басовые ноты и so easy». На площадке абсолютный чертов бедлам. Десятки тысяч людей, совершенно потерявших голову. Я мог видеть лишь первые несколько рядов и то, как далеко простиралась человеческая масса. Люди стояли на ногах, и рев толпы почти заглушал звук из динамиков. И снова я подумал, это будет потрясающе. В течение первого месяца тура мы перемещались между амфитеатрами, гоночными трассами и баскетбольными стадионами по Среднему Западу и Северо-Востоку США. И у меня на борту «Боинга-727» не случилось ни одной панической атаки. Вероятно, поскольку я чувствовал, что ситуация под моим контролем. Это был наш реактивный авиалайнер, и я знал, что могу подойти к пилоту и сказать «Приземляйся сейчас же». Конечно, поспособствовало еще и то, что у меня был неограниченный доступ к выпивке и таблеткам, сколько захочу и в любое время. Однако вскоре я понял — все это не будет потрясающе. Не помню, в каком именно городе, Эксел впервые опоздал на концерт, но это случилось в самом начале турне. Не поймите меня неправильно, я никогда не относился серьезно ко времени начала концерта, будучи врагом всего устоявшегося. Выход на сцену, точно выговоренное контрактом время, не входил в список моих приоритетов. Но по мере того, как наши фены все больше и больше распалялись из-за позднего начала выступлений, до меня дошло, что они недовольны, потому что завтра утром их ждет работа или школа, или они волнуются, потому что оставили детей с няней. Иногда мы выходили на сцену так поздно, что значительная часть публики к тому моменту уже разошлась по домам. Группа Хедлайнер обычно выходила на сцену примерно в 21:00, когда мы открывали концерты других групп в 87-м и 88 годах и нервничали о том, что не выходим на сцену вовремя, тур-менеджеры, то есть тур-менеджеры групп Хедлайнеров, обычно говорили: не знаю, во сколько вы начинаете играть, но знаю, когда вы покидаете сцену. Это было связано с тем, что на большинстве площадок окончание концерта жестко наступало в 23.00, и хедлайнеры должны были к этому времени закончить выступление. Время окончания концерта определялось целым рядом причин. У концертной площадки мог существовать определенный контракт с работниками-членами профсоюза либо договора с близлежащими жилыми кварталами а также соглашение по ограничению шума, да и расписание местного общественного транспорта играло роль. Нарушение времени окончания концерта часто влекло за собой штрафы исполнителям. Иногда ставка была фиксированной, а иногда штраф за внеплановое нахождение на сцене мог составлять тысячу долларов за минуту. В самых сложных в финансовом отношении случаях группа оказывалась на крючке из-за огромного штрафа, плюс дополнительные двойные выплаты работникам площадки, как членам профсоюза, полиции и секьюрити. Понятно, что кто не любит попусту тратить свои кровно заработанные, тот пытается завершить концерт в установленное время. Мы продолжали выходить на сцену все позже и позже, а публика волновалась, и беспокойство переходило в злость. Скидроу, группа на разогреве, заканчивала свою программу, а мы все не появились на сцене. Кончилось тем, что Слэш, Мэт и я стали еще больше налегать на алкоголь и наркотики. Ведь тур продолжался, а наши дела шли все хуже. В обычных обстоятельствах мы пытались по максимуму зажечь аудиторию в начале выступления. Но шоу стали начинаться все позже и позже. И мы, в конце концов, плюнули даже на эту традицию. Напряжение в группе росло, ведь мы были вынуждены ждать, когда появится Эксел и согласится выходить на сцену. А поскольку обладателям билетов на концерт тоже приходилось ждать, то возрастало и напряжение между группой и публикой. Иногда мы опаздывали на 45 минут, а иногда на 1, 2 или даже 3 часа. Я мог вынести распивание аудитории в 20 тысяч человек слово «говно» лишь благодаря устрашающим дозам выпивки. Я стал пить слишком много, но это было неизбежно. Учитывая объем свободного времени масштаб раздора в группе и раздражение фанатов. А потом приходилось принимать кокаин, чтобы вообще подняться с пола. Затем... О, слишком много кокаина, надо бы еще выпить. Я попал в порочный круг. Вероятно, я надеялся, что менеджмент разберется с проблемой поздних выходов на сцену, и мы сможем избежать штрафных санкций. Я полагал, что именно этим должны заниматься менеджеры, раз уж мы им платим. Но Эксел превратился в настоящего диктатора, перед которым все дрожали от страха. Техническая команда, промоутеры, даже менеджмент. К тому же Эксел заменил менеджера Алана Нивина на Дуга Голдштейна. А Дуг, казалось, больше заботился о близлежащих целях, то есть о спокойствии Эксела, а не о том, чтобы у группы все складывалось хорошо в долгосрочной перспективе. Поэтому я молча злился, накапливая невероятную обиду. Изи мог оставаться трезвым, только если путешествовал отдельно и останавливался в других отелях, а не вместе с нами. Я привык к тому, что его нет рядом, но это все равно ударило по группе. С самого первого дня мы с Изи делили правую сторону сцены и видели все, от продвижения по клубам Лос-Анджелеса до выступлений на огромных аренах, буквально с одной и той же точки физически. В популярной культуре принято считать, что именно вокалист и соло-гитарист являются мозговым центром любой рок-группы. Но в нашем случае самую значительную силу воплощал Изи. Без его изначальных идей и композиторских умений Гансен Роузес вообще не существовало бы. Мы с ним все еще стояли вместе на правой стороне сцены. Но теперь я думал, как должно быть некомфортно Изи от нашего обращения с фенами. Тем не менее, я не обладал достаточной уверенностью в себе, чтобы вмешиваться. В основном потому, что попытки исправить ситуацию превращались в обвинения, брошенные себе самому. Я не мог критиковать коллег. Этот парень вечно опаздывает на концерты, а этот всегда под кайфом. И игнорировать собственный алкоголизм. Мне оставалось только разводить руками. В группе творится бардак. И это злило меня. Злило по-настоящему а я никогда хорошо не умел справляться с гневом. У меня вновь начались постоянные панические атаки, причем очень сильные. Атаки были как карусель, которая вращается быстро-быстро, настолько, что превращается в гравитрон, где человека прижимает к стенам. Вы не в силах двинуться, не можете остановить гравитрон или сойти с места. Все, я в ловушке. Сахар, содержащийся в алкоголе, усиливал приступы так же, как и кокаин. Но большие дозы выпивки были единственным известным мне способом борьбы с паническими атаками. Каждый раз, приезжая на концертную площадку, я испытывал невообразимые мучения. Случались на сцене и совершенно невероятные моменты. Порой мы так заводились, что это казалось чем-то потусторонним. Отыгрывали трехчасовые концерты, но никогда не говорили о том, что нас беспокоило друг в друге. Никто никогда прямо не заявлял Экслу, как сильно мы возмущены тем, что он опаздывает к выходу на сцену или прерывает шоу на середине. И никто не говорил мне, что я чересчур увлекаюсь алкоголем или принимаю слишком много кокаина. Фактически, мы существовали отдельно друг от друга, и нам начинало это нравиться. У каждого была своя охрана, За каждым был круглые сутки закреплен лимузин, который забирал нас из самолета и доставлял в отель или в любое место, куда мы желали поехать. Мы катались на концерты и обратно по порознь. У нас были отдельные гримерки. Группа, как единый организм, существовала лишь тогда, когда мы выходили на сцену. А в остальное время каждый жил сам по себе. А потом, 2 июля 1991 -го года, был концерт на арене Риверпорт-Амфитеатр, недалеко от Сент-Луиса. Шоу началось с опозданием на час, что для нас к этому моменту считалось почти вовремя. Мы играли уже около полутора часов и исполняли песню "Rocket Queen", когда разверся настоящий ад. По причинам, которые не имеют значения, они таки остались туманными в официальных сводках, да и со оцены было не очень понятно, Эксел прыгнул в публику, чтобы попытаться решить проблему, которую не могли решить местные секьюрити. Его хождение в народ продлилось недолго, и я помог ему подняться на сцену. Затем он подошел к микрофону и объявил, что поскольку охрана не справилась со своими обязанностями, он уходит со сцены. Он шмякнул микрофоном об сцену и ушел за кулисы, а мы быстро последовали за ним. Примерно минут 10 мы ждали развития событий, стоя сбоку от сцены, не вполне уверенные, что делать дальше. Поскольку у всех были свои гримерки и обслуживающий персонал, А Эксел убежал к себе, мы не знали, планирует ли он вернуться. Мы решили, что он, вероятно, так и сделает. Похоже, что также думала и публика. В отличие от многих других площадок на Риверпод-амфитеатр, за сценой имелось немалое число раздвижных дверей, которые можно закрывать и запирать на цепи. Большую часть нашего оборудования, стоящую за кулисами, и невидимую из зала можно было убрать сразу. Но после десятиминутной паузы рев толпы сменил тональность, и на сцену полетели случайные предметы. Техники принялись от греха подальше уносить со сцены гитары и усилители. Каждый раз, когда техники выходили на сцену, чтобы забрать очередную партию инструментов и оборудования, в них летело всякое дерьмо. И с каждым разом дерьма было все больше. Самыми опасными в силу своей тяжести оказались пластиковые стулья с металлическими каркасами из партера. Я слышал, как стулья с глухим звуком ударялись о сцену и отскакивали от вертикальных элементов конструкции. Однажды мы уже попадали в подобную ситуацию, когда играли на фестивале «Стрит-сцен» в Лос-Анджелесе в 1986 году, открывая выступление группы Фе. Приехала конная полиция и разогнала публику как раз в тот момент, когда мы были готовы начать программу. Но наше оборудование осталось нетронутым, и никто не пострадал. Нас просто перевезли на другую сцену фестиваля, где мы играли на разогреве уже для группы Social Distortion. То была просто забавная история из жизни группы, своего рода отметка на дверном косяке. Теперь, глядя из-за кулис на сцену, мы начали беспокоиться о масштабах беспорядков. Большая часть арены уже разрушена. Пострадали люди или нет? Эксел вышел из своей гримерки, и мы предложили ему вернуться на сцену и доиграть программу, чтобы публика успокоилась. Но, увы, уже было слишком поздно. Секьюрити попытались оттеснить толпу от сцены, размотав пожарный шланг и используя его как водомет. Но толпа отобрала шланг и оттеснила наших техников, местных секьюрити и копов за раздвижные двери, а потом захватила пространство перед сценой. Люди лезли на порталы звуковой системы, ломали мониторы и разбивали осветительные приборы. Мы сидели на корточках за кулисами. Нам повезло. На многих площадках нет дверей, запираемых на цепи. И толпа снесла бы все на своем пути. Как только двери закрылись и публика овладела сценой, техники не рискнули выходить туда. Никто не открывал двери и не высовывал голову, чтобы посмотреть, что происходит. Но зато было хорошо слышно. Крики, грохот, топот тысяч ног. Бум-бум, свист, грохот, бум-бум, а... Крики, снова грохот, пронзительный скрип конструкций. Прошло еще 20 минут, а потом четыре или даже пять десятков полицейских машин с включенными сиренами окружили здание, а подкрепление ворвалось внутрь и очистило арену от публики. Нашу группу затолкали в маленький фургон и велели лечь на пол, чтобы никого не было видно. Цилиндр слэша высоко торчал, и водитель приказал его снять. Когда фургон выехал на парковку, я понял, что хаос вышел за пределы здания. Выглянул в заднее окно и увидел обломки звуковых порталов и разбитые в дребезги клавишные инструменты. Публике надоело таскать эти трофеи. А может, они все побросали, когда появились копы. Куда ни глянь, везде взгляд натыкался на полицейских с дубинками и перцовыми баллончиками. А публика носилась туда-сюда. Приехали и врачи, чтобы оказать первую помощь окровавленным фенам. Полиция заковывала людей в наручники, и все напоминало зону боевых действий. О нет, о черт, нет! Лишь бы не было раненых фенов, лишь бы никто не погиб. Фургон отвез нас в отель. Мы вбежали, схватили сумки, а затем рванули на этом же фургоне по шоссе в Иллинойс, чтобы уйти от проблем с законом. Мы разом проехали весь путь до Чикаго, потому что менеджеры решили, что копы... «Если захотят нас арестовать, отправятся прямо к нашему самолету». На каждом концерте после «Риверпорт-амфитеатр» насилие витало в воздухе. По крайней мере, так мне казалось, когда я каждый вечер сидел, кипя от злости и ожидая появления нашего вокалиста. Я нервно прислушивался к праздному шуму фанатов, не превратится ли он в низкий гул разъяренной толпы. Настроение публики могло меняться, и это всегда слышно. Теперь и я знал этот звук. Знал, что если ты не часть толпы, то он ужасает. Наконец, я четко понимал, что накануне кону нечто большее, чем просто материальный ущерб, что, возможно, жертвы.